Глава двадцать первая. Вокруг нас продолжал собой, но у меня был собственный соперник. Мешать из наших никто не будет, а что до гвардейцев Натейра, им осталось недолго. Натейр шел в мою сторону. Пули ударялись в его купол барьер небожителя и отлетали, будто попадали в бронированное стекло. Я переместился позади него, начиная раскручивать меч. Лезвие удлинилось, вокруг нас поднялся песок. Я взмахнул один раз, второй, третий. Флагелом свистел. В поднятом им потоке сверкали красные молнии. И тут же рядом со мной в землю ударились пули. Зря я здесь стою. Я взмахнул клинком последний раз, поднимая еще больше песка, чтобы скрыться из виду. Одного из гвардейцев, оказавшегося рядом, долбануло молнией, Он упал и задымился. Вся эта куча песка засыпала Натейра с охраной. Что-то хлопнуло. Песок разлетелся в стороны. Натейр снял барьер, не заботясь о своей охране. Кого-то сбило с ног, кого-то убило. Но раз нет защиты, самое время для атаки. Я переместился к нему вплотную. Песок, еще не успевший осесть, насыпался мне в волосы и за шиворот. Неприятное ощущение. Из этой кучи на меня внезапно вылетела огромная булава с опасными шипами. Я уклонился и ударил. Гибкое лезвие флагелума обмоталось вокруг небожителя, но урона не было. Еще один барьер. Прямо вокруг него. Я ударил топором, но бесполезно. Он просто отскочил от врага, не нанеся урона. Значит, его барьер просто вокруг его тела. Видно, как летающие повсюду песчинки даже не касались невысокого небожителя. Я ударил по очереди мечом и топором. Раздался неприятный звон и скрип, будто кто-то провел ржавым гвоздем по стеклу. Но на Тейру плевать, он ухмылялся. — Что за защита у тебя такая, выродок? — Не ожидал? — спросил он. Песок, который я поднял, осыпался вниз. Я взмахнул мечом еще, поднимая еще больший вихрь. Хлыст клинок засвистел. Вокруг нас стало темно, только песок, ветер и молнии. Я приготовился нападать, но замер. Что-то изменилось. Вихрь стих, но все еще темно. Шумно, но я даже не слышал звуков боя. Ветер перестал дуть. Будто я в маленькой комнате со своим врагом. Вихрь бушевал снаружи, но внутри песка не было. Он сыпался, но обтекал нас сверху. Вокруг стен большого прозрачного купола небожителя. Ага, он поставил вокруг нас еще один купол, чтобы никто не мешал. И я внутри. Отступить не смогу. Но я и не собирался. Натейр перешел в наступление. Булава с неприятным свистом рассекала воздух. Даже забавно выглядело, как маленький небожитель крутил таким огромным оружием. Я уклонился и стеганул врага. Гибкое лезвие обернулось вокруг булавы. Натейр начал тянуть его на себя изо всех сил, а их было немало. Я удерживал клинок, но мои ноги скользили по земле, оставляя бороздки. Он вытягивал меня на себя. «А что ты скажешь на это?» Я отпустил клинок, и меч исчез. Натейр по инерции отступил на пару шагов назад. Я переместился ближе, ударяя топором. Звон как по колоколу. Правая рука отсохла от вибрации. Карнефекс моргнул и исчез. Вокруг Натера прямо в воздухе появилась трещина. Ага, барьер дал слабину. Я отошел и напал опять, призывая свое оружие. Меч, на этот раз твердый, ткнул его в голову, но не пробил барьер. Топор бахнул в шею, но тоже без результата. А как насчет этого? Я разжал пальцы и вытянул руки вперед. Обе ладони зазудели. По рукам от локтей до кончиков пальцев пошли судороги. Кожу начало колоть. С пальцев сорвался целый поток красных молний. Нотейр отступил еще на пару шагов и едва не уперся в собственный внешний барьер. А ведь мы как-то раз сын же, еще в горах Хитланда, пробовали наложить барьеры, чтобы спастись от засыпавшей нас лавины. Было громко. Нотейр сжал зубы и вытянул руки. Трещины вокруг него исчезли. Ага, он снял внутренний барьер, чтобы атаковать меня. В меня ударил целый поток черного пламени. Я на рефлексе выставил свой щит небожителя. Но он быстро заскрипел от такой силы. Еще немного, и он лопнет. Мой барьер не пропускал жар, но песок вокруг меня начал плавиться. Нотейр быстро вспотел. Свечение в его глазах ослабевало. Он поддерживал поток одной рукой, а второй полез в карман и достал оттуда маленький пузырек. Нет уж, рискну, но будет мало времени. Я снял барьер, переместился назад, в сторону и к врагу. Жар ударил в лицо и, кажется, оплавил мне ресницы. Куртка на груди задымилась. Но я оказался очень близко к врагу и изо всех сил врезал ему в морду. Пузырек с эссенцией отлетел в сторону. Сам Натейр упал. Я склонился над ним еще раз. Потом еще. Нос с отвратным хрустом склонился на бок. Губы лопнули, как раздавленные ягоды. А я бил и бил. Попал в зубы, которые тоже хрустнули. Лицо быстро меняло цвет. От бледного к красно-фиолетовому. Он поднял руки, но не призвал пламя. Барьер начал сужаться очень быстро. Я выпрямился и выставил свой. В уши кольнуло раскаленными иглами. Песок, что был вокруг нас, разлетелся далеко по сторонам. Меня сразу обдуло жарким ветром. Вернулись звуки боя, который почти заканчивался. Я наступил на Тейру на грудь и призвал топор. Красное лезвие прижалось к шее сокрушенного небожителя. «Ты не тот, кому я прибыл мстить!» — сказал я. — Но ты встал на моем пути. — Ты напал первым, и не один раз. Я не оставлю тебя в живых. Но сначала скажи, что вы задумали. Ты, Фойл и Тарген Великий. Натейр скорчил злобное лицо и плюнул, но слюна, смешанная с кровью, упала ему же на побитую морду. — Я ничего не скажу. — Скажешь. — Я знаю один способ. — Последнее слово. — Ты покойник, Громов. Покойник. Мы тебя...» Корнифекс опустился. Лезвие воткнулось в песок. Голова откатилась, свечение в глазах начало гаснуть. А мы продолжали разговор, как когда-то с небожителем Терта. — Я умер? — спросил Нотейр. — Да. Но твой дух не уйдет, пока я не заберу твое оружие. «Отпусти меня!» — взмолился дух поверженного небожителя. «Сначала скажи, что вы задумали. Фойл хочет стать новым верховным наблюдателем, но боится тебя. А я решил, что он сильнее, чем ты. Никогда в жизни так не ошибался. Но другие на его стороне. Что Тарген? Что хочет он?» «Он в маразме. Ему нет дела, да...» Дух замолчал. «О, нет! Он так и хотел! Теперь я вижу! Он хотел... Он хотел... Освободи меня! Я не могу уйти! Это оружие, оно жжется. Это люди, это всегда были люди! Это палачи!» «Их не должно быть здесь! Отпусти меня!» Дух заорал. Так люди орут от нестерпимой боли, но сейчас было намного хуже. Я склонился над телом и прикоснулся к холодному лбу покойника. Его глаза засветились в последний раз и погасли. В этот раз было быстрее. Я услышал последний вздох духа Натера. Вздох, полный облегчения перед свободой. Теперь он отправится искать свечу. Долгий путь в полной темноте. Бой закончился. На меня смотрели как союзники, так и враги. Ладони зудели, а топор и меч, находившиеся поблизости, с подозрением ждали нового гостя. Я вызвал это оружие. Здоровенная булава с уродливыми шипами, красными, но горели они черным огнем. Я взмахнул гигантским оружием, и с него посыпались искры. «Кто-то еще хочет сражаться?» — спросил я. «Могу это устроить?» Больше не захотел никто. Я расселся в своем кресле поудобнее. Слуга поставил рядом со мной какие-то закуски на деревянных зубочистках. Два кусочка белого хлеба, оливки, мяса и что-то еще. Они всерьез думают, что мне этого хватит до обеда? Послы терпеливо ждали, когда я их подзову. Я в своем дворце в Мордограде. Опять занимаюсь работой. Сражаться на востоке было опасно, но не так уныло, как сейчас. «Подойдите!» — сказал я. Ко мне приблизилась делегация Бенхая. Темноволосые мужчины в расшитых куртках. Возглавлял их морщинистый мужчина с умными, немного грустными глазами. «Я Вэйдун Чен, наблюдатель малого дома Чен из Бенхая», — сказал он. Мы принесли дары в знак наших мирных намерений. Остальные показали какие-то украшения. Золото, серебро, камни и какие-то изделия. Некоторые походили на свечи духов, одна даже горела. Но мое внимание привлек один подарок. Большая, любопытная черепаха лежала на большой красной подушке. Сначала рептилия вытянула шею и оглядела зал, а потом внимательно уставилась на меня. Мы слышали, вы любите черепах, небожитель громов? Угодливым голосом сказал Чен. Я махнул рукой, принимая дары, и подозвал к себе слугу Черепаху к остальным, но следите, чтобы не начали драться. Тот кивнул. Я откинулся на мягкую спинку. Другие наблюдатели выбрали меня наблюдателем Бенхая, продолжил Чен. И я, как новый правитель, Прибыл сюда, чтобы заключить мирный договор. Отныне Бинхай никогда не нападет на нашего соседа. «Ну и отлично», — сказал я. «Обсудите детали с Инджи де Я показал на своего советника, стоящего рядом. После приема эссенции Инжи заметно оживился и встал на ноги. Еще месяц жизни. Два. Я оставил еще одну при себе. А то он опять выпьет все при первом же признаке опасности. Послы продолжали рассыпаться во всяких приятных словечках. Я им особо не верил. Но не думаю, что после того, как я у всех на глазах прикончил их небожителя, они рискнут со мной связываться. Наконец они удалились. Теперь к приятному. — Ну, и чего вы встали? — спросил я, усмехнувшись. — Медленно подойдите, — подсказал Инджи. Все по протоколу, как учили. Очень торжественный момент. Передо мной встал Варк в парадном мундире, чуть в стороне Лин, потирая шею, обтянутую тугим воротником. — Теперь чуть склоните голову, — продолжил Инжи. Не стоит, — сказал я. — Не затягивай, обед скоро. Я подошел к ним. — Юрий Климов по прозвищу Варк. Я взял свиток, который мне подал слуга, и вручил его Варгу. — За проявленную доблесть и прочее-прочее нарекаю тебя наблюдателем Малого дома Климовых. Варг удивленно вздохнул, но удержался на ногах. Еще бы не хватало, чтобы он грохнулся в обморок. — Получаешь земли, которые раньше были у Малого дома Громовых, который теперь великий. Кроме Нерска. Нерск нужен для другого. Инже, что там дальше? — Служи с честью и... — А Вот именно. Я похлопал изумленного Варга по плечу и встал перед Лином. — Лингер Триггер, ты, твою мать, удивил всех. Сможешь построить еще одну такую штуку? — Повторить? Лин немного нахмурился. — Я могу сделать лучше. Вот и занимайся. Объявляю тебя наблюдателем малого дома Риггер и правителем города Нерск, а также всех лежащих рядом земель и заводов. Ого, Громов! Лин опять поправил воротник и достал своего предка. Слышал, предок? Я теперь наблюдатель. Охренеть, да? Лин! Протянул Инже. Протокол, мы же учили. Какое охренеть? «Да хрен с ним, с этим протоколом!» Я махнул рукой. «Пойдемте уже жрать! Или что-то еще?» «Надо обсудить одну вещь!» Инжен нахмурился. «Касательно приглашения таргина Ты же так и не прибыл на его день рождения. Зато та черепаха, которую ты нашел, осталась у меня!» «Не время шутить, Громов!» Сказал он серьезно. Ты нарушил его волю. Он может объявить тебя вне закона. Я знаю. И тогда остальные небожители? Да, с этим оружием нам уже не страшно, но... же, расслабься, старина. Я показал на столовую. Нас ждет праздничный обед. Но обеда не было. же получил какое-то письмо и остановил меня у двери, из-за которой так сильно пахло запеченным мясом. «Надеюсь, это срочное», — сказал я. «Очень. Кто напал?» «Если бы кто-то напал, было бы проще». Инджи вздохнул. «Прости, но придется оторвать тебя от обеда. Проблема на границе с Хитландом. Ее пересекают». «Войска?» «Нет», — он помотал головой. «Беженцы?» Их не пускают вглубь страны, но там явно произошло что-то страшное. Люди в ужасе, но что именно случилось, еще непонятно. Наши выясняют. И это не землетрясение или наводнение. — Это хуже, — сказал я. — Это король-спаситель. — Кто? — удивился Инжи. — Один неприятный человек, с которым тоже придется разобраться. Я вздохнул. «Но его мы оставим после обеда».